«Воздух, запрокинув голову к потолку. Как и в прошлый раз, он смутно помнил то, что сделал. В памяти мелькало лишь пламя, пламя, пламя, пока он сжигал все вокруг и не мог остановиться. Но только сейчас его это ничуть не беспокоило. Он чувствовал странное равнодушие ко всему. «Я — правитель Мальнборна. В моих жилах кровь Мануса Мальнсена — «Икьела Мальнсена! Вы всерьез желаете помериться силами?» — произнес гелен заостряя внимание на последних словах. «Прошу прощения, Ваше Величество, я не хотел вас оскорбить, просто удивлен», — учтиво исправился Радвальд. «Готовьтесь к траурному ритуалу. На закате мы проводим наших братьев». Отвесив глубокие почтительные поклоны, советники покинули зал. «Гелиан? Ничего из того, что я сделал, не вернет Элиаса. Но так ли это важно?» Перед мысленным взором промелькнуло суровое лицо Мальна, в котором он всегда видел образ родного отца. Было ли это связано с тем, что Элиас являлся лучшим другом короля Рикарда, или дело было в его поддержке и советах, гелен никогда не задумывался. «Неважно», — снова прозвучало в голове. Он рассеянно водил пальцем по фамильному перстню и смотрел на тех, кто последними покидал зал. Таллин, Хевард, Роймунд и, наконец, Алвис и Стейн. Кто они? Соратники или друзья? Геллен больше не знал таких слов. «Подданные». Все они его подданные, которые были верны ему и нужны для определенных целей. Это все, что имело значение. Гелиан. Но женщина, сидевшая рядом, что-то обожгло его изнутри. Почему Гелиан так желал ее? Почему ему было не все равно? Жар в груди был ненавистен, но эту слабую искру никак не получалось погасить. Гелиан. Он поднял голову. «Аре, твои глаза!» Вдруг выдохнула она. «Что с ними?» «Они изумрудные!» Он случайно мазнул взглядом по перстню, на котором проявилось изображение родителей, и грудь сдавила болью. Гелиан вскочил из-за стола и вылетел из зала. Когда он ввалился в королевские покои и припал к зеркалу, увидел в отражении карие, почти черные глаза. В один миг на него навалились события прошедших дней. В сознании проносились лица десятков воинов, доносился звук свернутых шей, гневный голос Финны и просящий Эрика. Но все это отошло на задний план. Элиаса больше нет, и виноват в этом он. Он должен был отложить поход, должен был позже отправиться вместе с армией к Красному лесу. Грудь снова сдавила. Гелиан упал на колени, хватая ртом воздух, вспоминая образы приемных родителей, настоящих отца и матери. Лицо Кьела, а теперь и Элиаса. Изо рта вырвался стон. «Кто из близких станет следующим?» Боль окутывала Гелиана, а стены огромных покоев сжимались вокруг него. Повсюду клубилась тьма — медленно заполняя пространство. Он закричал, не в силах вынести эту агонию. Тьма все рвалась рвалась наружу. Темные щупальца били по стенам, трещали серебристые молнии, в щепки разнося мебель. Сыпались осколки стекол, рушились колонны, каменные глыбы летели на пол. Мраморная поверхность покрылась паутиной крупных и мелких трещин, и только тьма уберегла голову Гелиана от летящего сверху огромного булыжника. Ее волны окутали и защитили его. В воздухе повисло облако пыли, которое затрудняло дыхание. Тьма рассеивалась, медленно стекая по телу Гелиана. «Я не хочу больше это чувствовать». Он схватился за грудь. Та вздымалась и содрогалась, словно от ударов. «Пусть все это прекратится, пусть кончится!» — шептал он. Что-то хлынуло ему в грудь и заполнило пустоту внутри. Гелиан вдруг почувствовал себя лучше. Он поднялся на ноги и выпрямился. Все эмоции, вся боль словно растворились. Он поднял крупное осколок к зеркала и скривил губы, вглядываясь в свои яркие изумрудные глаза. Прекрасно! — сказал Геллиан и швырнул осколок на пол. Глава десятая. фин «Где твой брат? говори на родном языке», — с приятным акцентом сказала принцесса Аланты, опустившись в кресло. «Так я быстрее его выучу». фин сделал несколько глотков вина и натянуто улыбнулся, заставляя себя посмотреть на Литу. «Ты и так прекрасно на нем говоришь». «А ты, как всегда, листишь Она взяла бокалы и приветственно качнула им, скопировав улыбку Финна. Сквозь открытые окна в обеденную залу проскальзывали последние лучи закатного солнца, окрашивая все вокруг в оранжевые тона, отчего даже волосы литы переливались золотом. Из-за гуляющего ветра в воздухе едва ощутимо пахло цветами. На ужин фин явился первым, и сейчас чувствовал неловкость и напряжение. Он постоянно поглядывал на дверь, в надежде увидеть там Ларена или Эрика, до да кого угодно, лишь бы не сидеть с принцессой Аланты наедине. И слуг, как назло, он сегодня отпустил. Он резко поставил бокал на стол, но в повисшей тишине даже столь слабый звук ударил по ушам. «Ты не ответила на вопрос». Нахмурившись, произнес фин и поправил рукав Камзолы. «Король Хаддингарда вот уже который день носил только черное». Лита стиснула зубы и тряхнула головой, откидывая с лица серебристые пряди. «Ларен скоро подойдет, ему кусок в горло не лезет. Тебе удалось сбить его с толку?» «Знаю, но объединить наши семьи — самый надежный вариант». Эта мысль пришла ему в голову весьма неожиданно, но все равно казалась единственно верной. У него не было наследника, и Финн не мог допустить, чтобы в случае его смерти лорд Викар заполучил власть через Аделу. Ларену он всецело доверял, ведь друг смог бы защитить народ Хадингарда. Два года назад... Когда Мальны раскрыли себя, весть об этом мгновенно просочилась в каждый уголок континента. Но одно дело верить слухам, и совсем другое — воочию видеть оживший миф воинов из многочисленных легенд. Однако даже встреча с Мальнами поразила ларана меньше, нежели просьба Финна. Возможная женитьба явно выбила принца из колеи. Лита молчала фин с усилием выдерживал ее взгляд, стараясь не обращать внимания на такие знакомые черты лица и безупречную фигуру в лазурном шелковом платье с серебряной вышивкой, которая оставляла некоторые части тела открытыми. — Ты не в первый раз так говоришь, — запоздало сказала Лита и, наконец, отвернулась. На белой коже проступил легкий румянец. Это не свойственная принцессе робость озадачила Финна. «Помнится, это ты не захотела объединять наши семьи?» «Не говори так!» В голосе Литы послышались странные интонации. «Сожаление?» фин отогнал эту мысль. «А как я должен говорить?» «Я отказалась не от тебя!» Она привстала с кресла, уперев ладони в стул. Внутри у него все вспыхнуло, словно зажегся факел, но лишь на короткое мгновение фин быстро вернул самообладание. «Да что ты! И как это называется?» «Ты не хотел оставаться в Алланте. Домой тоже возвращаться не собирался. Разъезжать с тобой по континенту, спать на земле, останавливаться в захудалых трактирах — вот на что я должна была согласиться. У меня много денег, я снял бы приличные». фин ехидно изогнул губы. «Шутки здесь неуместны» лита сжала край стола так что костяшки ее пальцев побелели. фин покачал головой. ты всегда была изнеженной принцессой зачем тогда дураком был молодым влюбчивым думай что хочешь прервал ее фин равнодушно пожав плечами. лита медленно села в кресло вот значит как а что тебя удивляет все давно в прошлом у каждого теперь «Своя жизнь!» Принцесса шумно выдохнула. «Прекрасно!» Их глаза встретились. «Прекрасно!» — повторил фин Неловкие фразы повисли в воздухе, и никто из них больше не решался вымолвить хоть слово. Лита, чтобы занять руки, положила себе на тарелку булочку и разломала ее, но так и не притронулась к хрустящим половинкам. фин до сих пор не мог поверить, что она здесь последние дни он буквально щипал себя за руку чтобы убедиться в реальности происходящего ведь лита приходила к нему только во сне и он был не в силах прогнать ее почти три года фин пытался забыть принцессу аланты хвала духам, на его он и думать о ней перестал но стоило веком сомкнуться и вот лита вправду находилась здесь перевернув весь его мир вновь фин всегда питал страсть к книгам, но больше всего любил исторические хроники и легенды. Изучая государственное устройство королевств и империй за пределами Оглома, он желал воочию увидеть, как правят в других странах. Он не собирался в Аланту, даже не думал о путешествии к ледяному народу. К тому же в дворцовой библиотеке имелось не так уж много сведений про них, да и мороз с холодом совсем не привлекали. Но так сложилось, что по пути на восток, в Дартхолл, он угодил в плен к костяному народу. Кочующие племена любили поживиться человеческой плотью, а обглоданные кости пришивали на одежду. Пленив финна, дикари двинулись на северо-восток континента, где и столкнулись с отрядом принца Аланты. Ларену захотелось больше узнать о жизни в центральной части континента — и Финн с удовольствием принял приглашение погостить в Аланте. Выбирая очередную книгу, фин всегда обходил стороной любовные романы. Ведь чему они могли научить? Любви? Привязанности? Быть откровенным или, может, более романтичным? Юный принц и без того умел легко проявлять чувства и красиво говорить. Он не верил в любовь до гроба, тем более в то, что чувства могут вспыхнуть с первого взгляда. Он всегда знал, что его брак устроят так, как будет политически выгодно отцу или брату. Но когда девушка с длинными серебристо-белыми волосами вбежала в тронный зал и бросилась обнимать брата, то фин подумал, что у него случилось видение. Ларен представил ее как свою сестру, и она лукаво улыбнулась. В тот момент у него внутри что-то надломилось, и он снова оказался в плену, уже в другом. Эта ледяная принцесса, такая холодная внешне, но теплая и неугомонная внутри, перевернула весь его мир. Они провели вместе чудесный год. Финн осознал, что не желает расставаться с этой прекрасной женщиной, и сделал ей предложение — и позвал отправиться вместе с ним в отдаленные уголки Великого континента. Он не собирался возвращаться в Хадингард и получать одобрение брата, но был уверен, что Одес бы не отказал ему. Объединить семьи с Алантой и заполучить в союзники такое могущественное королевство желал каждый правитель на континенте. Лита сказала, что любит финна, но, как оказалось, комфорт, дорогие наряды и шикарные балы, она ценила гораздо больше. Принц Хайденгарда покинул Аланту следующим утром. Фин облегченно выдохнул, когда в зал вошла леди Адела, его сестра. Адела, присаживайтесь. Проголодались? Я могла бы поесть в покоях, ваше величество. Она расправила пышный подол платья и опустилась в кресло фин я ведь просил». Он подмигнул. «Да, фин прошу прощения». «В вашем королевстве так жарко», — заговорила Лита. «С моей бледной кожей я даже не смогла прогуляться по дворцовым садам. Леди Адела, не составите мне компанию после ужина». Она сжала ладонь Аделы, которая все еще нервно разглаживала складки платья. «Конечно, ваше высочество». Нерешительно ответила сестра, вероятно, не зная, как себя вести с чужеземной принцессой. «Просто Лита. Конечно, Лита. Волантия, на самом деле так холодно?» — выдавила вопрос Адела, чтобы поддержать беседу. «Для вас возможно», — через мгновение ответила Лита. «Но мы любим холод, особенно брат» за дверьми раздались громкие шаги и смех и они одновременно повернули головы на звук сегодня во дворце необычайно шумно и многолюдно несколько удивленно сказала адела мы с отцом находились здесь почти неделю и всегда было так тихо фин хмыкнул думаю причина скоро к нам присоединится наследный принц могущественного королевства да еще и не жеый «Кажется, все придворные дамы надели лучшие наряды». И он не лукавил. Дворец буквально стоял на ушах. С загородных поместьй съехались все советники, лорды и прочее высшее знать, разумеется, со своими незамужними дочерями. Каждый хотел попытать счастье. «Ты забыл добавить, — красавец, принц! — поправила Лита, наигранно улыбнувшись. «Девушкам виднее!» Вновь хмыкнул фин «Леди Адела, вы находите моего брата привлекательным?» Тут же поинтересовалась Лита. Адела смутилась и покраснела, как маленькая девочка. «А «Принц весьма хорош собой». «Вот, значит, как. Весьма хорош, сестра. Похоже, ты чересчур мне льстила». В дверях показался Ларен. Он, как и Лита, был облачен в одежды лазурного цвета будто они оба всегда намеренно выбирали одинаковые оттенки. Принц ровным и уверенным шагом приблизился к столу. «Прошу прощения, ваше высочество», — совсем смутилась Аделла. Ларен улыбнулся, хотя на его лице проскользнуло напряжение. Аделла попыталась одарить его ответной улыбкой, но не смогла. Заметив это, он развернулся к фину «А как же неженатый король Хадингарда? Ради тебя!» дамы не надевают лучшие наряды о они практически бросили бессмысленные попытки равнодушным голосом ответил фин и почему же с усмешкой спросил ларен опустившись в кресло среди придворных дам нет женщины которую я смог бы полюбить фин сделал глоток вина лита резко дернула головой в его сторону но тут же отвернулась тут его внимание сосредоточилось на шее и груди принцессы, на медальоне, который когда-то подарил ей фин Он постарался не показать охватившего его волнения. Этот медальон принадлежал матери, и фин ни минуты не колебался, когда надевал украшение на грациозную шею Литы и покинул Аланту, даже не подумав забрать украшение. Почему она до сих пор носит его? Вечер выдался безоблачный, и теплый воздух приятно щекотал кожу, пока они гуляли по дворцовому саду, огибая безупречно постриженные живые изгороди. Широкую гравийную дорожку окружали кусты роз, сотни бутонов с пышными лепестками дрожали от легкого дуновения ветра, едва покачивающего стебли. Лита не переставала восхищаться растениями и цветами в саду. «У нас...» тоже растут цветы но лишь в оранжереях рассказывала она Адель. они большие и очень красивые но здесь на улице под звездами все такое другое тут лита будто споткнулась и ухватилась за локоть финна он моментально среагировал придержав ее за талию на мгновение их взгляды встретились и на прекрасном лице принцессы отразилось так много знакомых эмоций Алландские женщины обладали сильным, своенравным и гордым характером. Но Лита, помимо всего прочего, была попросту неугомонна. Их отношения развивались так стремительно, уже на следующий день после знакомства она схватила его за руку и повела показывать свои любимые места во дворце и городе. При каждой встрече она говорила и смеялась, не останавливаясь. В ней было столько жизни фин не мог оторвать от нее глаз, а потом сам не заметил, как их губы сплелись в страстном поцелуе. Выйдя из ступора, молодой король выпрямился и убрал руки. Но она вновь намеренно потянула его за локоть. — Не подумай ничего такого, — прошептала Лита, кивая на брата. Он вместе с Аделой продолжал идти вперед. — Пусть поговорят, мы все равно их слышим фин все же замедлил шаг может он и не услышал бы разговора впереди идущей пары если бы они слиты тоже о чем то беседовали но между ними повисло неловкое молчание ты не попрощался тихо произнесла она фин сразу понял о чем она говорит но намеренно прищурился изобразив удивление все в ней говорило о том что она не поверила «Я простился с Лареном и с твоим отцом, но не со мной», — перебила Лита. Воспоминания грозились затопить Финна, разрушив без того пошатнувшийся мир. Я думал, нам больше нечего сказать друг другу. Лита с досадой поморщилась. «Если бы я знала, что ты так скоро уедешь, что бы сделала?» фин резко повернулся и наклонил голову, замерев в нескольких сантиметрах от лица принцессы. Он ощутил тепло ее дыхания. Нет, ему было не забыть эти выразительные черты лица, вкус ее чувственных губ. фин гнал посторонние мысли. Все было в прошлом, но сердце, предательски заколотившееся в груди, казалось, с ним не согласилось. «Ничего», — вдруг прошептала Лита. «Вот именно, ничего», — повторил фин и, развернувшись, двинулся вперед ларрен и адела остановились напротив большого фонтана где в центре высилась статуя из белого мрамора изображавшая древнюю деву адела разглядывала розовый куст на который попадали капельки воды луна заливала сад серебром и наполняла мир причудливыми красками она отражалась в зеркальной поверхности воды мягкая черчивая профиль оделы фин про себя отметил какая у него все таки красивая сестра Если даже он так думал, то про принца Аланты, который зачарованно любовался Аделлой, и говорить было нечего, у него на лице все написано. В чем и убедился фин когда по возвращении во дворец Ларен прошептал ему на ухо. «Я согласен. Осталось только придумать, как сообщить об этом сестре». Глава одиннадцатая. фин фин знал что удобного момента поговорить с сестрой никогда не подвернется и однажды вечером набравшись смелости просто постучал в дверь адела жила в его бывших покоях комнаты принцев были самыми просторными и шикарными разумеется после королевских адела сидела подобрав под себя ноги на мягком диване у окна с книгой в руках не вставайте сразу сказал фин увидев как она дернулась Он медленно прошел к окну и опустился в кресло напротив. фин ломал голову, подыскивая нужные слова. адела позволь задать личный вопрос. Твое сердце кем-то занято?» адела несколько раз растерянно моргнула. Она выглядела такой удивленной и смущенной. Отец давно договорился о браке с сыном управителя Тасфила, хотя теперь Регин и есть управитель Тасфила. Умно, лорды Викар и Андерс продумали все, вплоть доженить бы детей. Несколько дней назад состоялся открытый суд над наследником дома Трассенов. Советники практически единогласно предоставили Регину выбор принести клятву верности королю Хаддингарда или лишиться титула. И молодой лорд, не раздумывая, преклонил колени. фин утвердил решение суда — в отличие от Эрика, который явно был возмущен, но оспаривать волю короля не посмел. «Ты любишь Регина?» адела покачала головой, слегка покраснев. «Что ты к нему чувствуешь?» — уточнил фин Смущение, похоже, накрыло Аделлу целиком. Она покраснела не хуже бордовых бархатных штор на окнах. «Ничего. Я не хочу выходить за него. Регин — жестокий человек» твоя помолвка расторгнута тут же выдал фин когда адела приподнялась с дивана отчего книга упала на ее колени в этот момент она показалась такой милой и невинной что у него сдавило горло только что адела это не совсем бескорыстно я прошу тебя стать невестой принца ларана сестра побледнела и замерла не зная куда деть руки «Вы избавили меня от одного брака с нелюбимым человеком, чтобы подтолкнуть к другому?» Она умоляюще посмотрела на Фина, а затем вновь уставилась на руки. В тот же миг он осознал, что вся недавняя решимость рассыпалась в прах. И дело было не столько в необходимости поступиться своими принципами, сколько в ней на его плечах лежал груз долга перед народом Хадингарда. И всего несколько минут назад он готов был взвалить еще одну ношу, но духи. Снова взглянув на сестру, фин шумно выдохнул. адела послушай, я не стану тебя ни к чему принуждать, но ты ведь прекрасно понимаешь, для чего лорд Викар привез тебя в Деарос и заключил соглашение о браке с Ригеном». Все чувства отразились на лице сестры, и Финну вдруг стало тяжело продолжать. «Аделла, поверь мне, ларрен хороший человек и надежный друг. Он сможет сделать тебя счастливой. Не отвергай его предложение сразу. Позволь себе узнать принца поближе». адела сидела не шелохнувшись, застыла, как изваяние. «Хорошо, я попытаюсь». Финн решил устроить бал в честь принца и принцессы Аланты, тем самым дав Ларену и Аделе возможность пообщаться. Несмотря на свое обещание, она редко покидала покои и появлялась только во время трапез, и ларану не удавалось с ней толком поговорить. Помогала и Кае. Она постоянно навещала Аделу, старалась ненароком поведать обо всем, что узнала о Ларене от Финна, не забывая напоминать о толпах знатных дам, желавших поймать хотя бы взгляд иноземного красавца-принца. Лорд Викар затаился, и шпионы Эрика не смогли пока ничего разузнать о его намерениях, но кое-что выяснить им все же удалось. Реген, как оказалось, не собирался так просто прощать Мальном смерть отца, лорда Андерса. На похоронах слышали, как молодой лорд клялся отомстить фин знал что регин далеко не глуп он должен понимать что мальны превосходят силу человека в десятки раз не говоря уже об их элитном отряде и с одним лишь отравленным оружием им не победить на что отважится регген чтобы отомстить эрик снова и снова настаивал пока не поздно изменить решение суда и лишить регина власти забрав титулы земли Фин не отрицал, что такие мысли не выходили из его головы. Но что бы сказал он сам, если бы к нему отнеслись за деяния Одисса также? Почему Регин должен расплачиваться за грехи своего родителя? Хотя Фин и знал, что представляет собой молодой лорд, и наверняка решит пойти по стопам отца. Только это и оправдывало пагубные мысли короля. Но пока у правителей Болдера и тасвела не было власти над Хадингардом, они не могли ничего предпринять. Эрик всерьез опасался за жизнь Финна и усилил его личную охрану и охрану всего дворца. Он все твердил, что нужно как можно быстрее устроить свадьбу Ларена и Аделы. Боялся допустить даже мысль о гибели короля. Но как главный советник не мог не думать о народе, и при последнем разговоре буквально умолял не церемониться с сестрой и насильно выдать ее замуж. фин был согласен почти во всем. Но каждый раз, глядя на Аделлу, он чувствовал, что внутри его что-то надрывается. Все придворные дамы потеряли покой из-за присутствия иноземного принца в Деаросе, да и фин помнил о количествах влюбленных в Ларена знатных дам Аланты. Принц совершенно не привык добиваться внимания прекрасного пола. Правители соседних государств не упускали возможности наведаться с дочерями в ледяное королевство в надежде заключить союз через брак. И только сестра Хадингардского короля не желала угостоить Ларена даже коротким разговором, оставаясь равнодушной к возможности брака с ним. фин никогда не любил балы и раньше старался избегать их любыми способами, но сейчас он был королем, да и затеял это празднество сам. Прием был устроен с размахом, присущим разве что балам во времена правления покойного Одессы. Облаченный в парадный темно-синий мундир, украшенный золотой вышивкой и эполетами на плечах, фин стоял в главном бальном зале. Позолоты и обилие зеркал здесь создавали еще больше блеска и света, от которых ему приходилось периодически щуриться. Эрик уже кружился в танце с женой. Адела еще не появилась, а принца и принцесса Аланты... Финн едва не выронил из рук бокал с вином, когда в проеме показались виновники торжества. Все, кто не танцевал, на мгновение замерли, а затем расступились в стороны, образовывая внушительный коридор. Женские взоры были прикованы к принцу, а мужские — к принцессе, пока Ларен вел сестру под руку. Ларен в своем камзоле голубого цвета был, как всегда, элегантен и красив, но фин как ни пытался, не мог оторвать взгляда от Литы. Конечно, принцесса Аланты,